«Я ты кинжал». За последнюю неделю Роза бывала в замке дважды и даже стала про себя называть его белым. Она перестала бояться входить в тронный зал и нашла в себе силы улыбаться тем, кого называли лучшими людьми. Самое главное, она перестала считать их предателями. В конце концов, сама теперь была не лучше. Собрания проходили спокойно. Иногда ей удавалось переброситься парой фраз с Дором Станиславом. Он всегда относился к ней доброжелательно. А в его взгляде чудилась поддержка и сочувствие. Присутствующие Доры вызывали уважение стремлением вывести страну из затянувшегося кризиса, однако большинство из них делало вид, что розы не существует. Возможно, они опасались князя, а может, просто считали, что женщина недостойна сидеть с ними за одним столом. Сын полностью поправился, будто и не было того ужасного ночного кошмара. Маленькие камушки, данные князем, теперь всегда были рядом с Мико, напоминая о том, что сделала Анастасия. Ещё одним напоминанием о бывшей подруге оказался брачный договор. Роза трижды начинала читать документы, пытаясь вникнуть в хитросплетение правоведческой мысли, но каждый раз, доходя до одного из пунктов, прерывала чтение. Ей становилось горько от того, что стремлением Михаила теперь не суждено сбыться. Ей становилось страшно от того, во что всё могло вылиться сейчас. Регина, принадлежащая к дому алых маков, получает помилование и право вернуться в осенний лес по своему усмотрению. Сохраняет за собой права и титул как член королевской семьи. Сестра ее бывшего мужа, чуть более семнадцати лет назад вышедшая замуж за младшего брата короля Георгия, мать Анастасии. Роза сидела на кровати в своей спальне и в очередной раз пыталась вникнуть в трехсотстраничный рукописный текст. Казалось, за таким количеством слов и знаков может быть спрятано всё, что угодно. Даже удивительно, что она обратила внимание именно на этот пункт. Регина, принадлежащая к дому Алых Маков. Скучал ли Михаил по сестре? За время их брака он ни разу не упомянул о ней. И Роза не представляла, какие чувства он мог испытывать. Если бы здесь был Василь, то можно было бы спросить его... Мужчины были очень дружны, да и Регину новый муж должен был знать, ведь она старше Василия всего на год или два. В дверь постучали. В проеме показалась седая голова старого слуги. Того самого, что когда-то впервые пустил ее в этот дом. «Госпожа Роза, пришел посетитель ждет в гостиной». «Вы сказали, что Василия нет дома?» Она нахмурилась, откладывая документы в сторону. У нее не было настроения принимать гостей. Он сказал, что пришел именно к вам. Дор Станислав, на его карете герб дома воющего волка. Дора растерянно встала с места и позволила слуге увести себя из комнаты. Не было ничего неприличного в том, чтобы принимать гостей дома, но гости противоположного пола редко приезжали одни. Особенно если в этот момент один из хозяев отсутствовал. Это могло привести к нежелательным слухам, сплетням, поставить в компрометирующую ситуацию. Должно быть, у Станислава была действительно важная причина, чтобы приехать. Или он пришел по поручению князя? Эта мысль вызвала невольную улыбку, и, немного приободрившись, Роза поспешила поприветствовать гостя. «Да будет светлым ваш день, Дора!» приведи виде ее, тот вскочил с места и проворно подхватил ее руку, прижимая к своим губам. Его жесты и манеры были такими же, как было принято на балах или приемах, так любимых ею в девичестве. Она несколько смутилась, и Станислав тут же рассыпался в извинениях. Князь стремился искоренить нормы поведения, заимствованные у державы и распространившиеся в высшем свете за последние десятилетия. Привычка вторая натура. Под седыми бакенбардами показалась тень краски, и Роза не могла не успокоить мужчину, уверив его в своем полном расположении. Она приказала привести вина и была очень расстроена, когда Дор отказался остаться обедать. «У меня запланировано ещё несколько встреч. Думаю, вина будет достаточно. Вы уж извините, что так внезапно». Они оба устроились на длинном светлом диване, заняв его разные концы. Розе казалось, что она перенеслась назад в прошлое. Так легко было представить, что она на званом ужине и присела обсудить с одним из гостей последние новости. «Ох, Дора, минувшие события так изменили нас всех». Грустно покачал головой Станислав. «Даже замок преобразился, словно и камни стали другими, вы не находите?» Она поразилась точно подобранному сравнению и тут же сказала об этом собеседнику. Они оба были не прочь немного поностальгировать. В комнату вошла прислуга и поставила на маленький столик бокалы и бутылку вина из погреба. Их разговор на время прервался. Дор наблюдал за открытием бутылки, а Роза думала о том, как вышло, что он оказался одним из лучших людей. У него так же, как и у неё, не было выхода. Ещё пару месяцев назад мы все были так беспечны. Сейчас страна окутана страхом. Да, идёт война, гибнут люди, это ужасно. Роза невольно поёжилась. Говорить о сожжённых деревнях и погибших людях совершенно не хотелось. Они оба взяли по наполненному фужеру и, отсалютовав друг другу, молча пригубили вино. «Я говорю не только о войне» продолжил Дор. «Даже то положение, в котором вы оказались, это несправедливо». Она вздохнула. Тяжесть положения оказалась особенно ощутимой, когда на нее указывали прямо. Станислав сочувствовал, и от этого значимость пережитых страданий, казалось, возрастала. Она поблагодарила мужчину, и они выпили еще немного. Дор наполнил опустевшие бокалы и, возвращаясь на свое место, неожиданно спросил. «Роза». Вы ведь хотите прекратить войну? Я думаю, любой разумный человек этого хочет. Да, конечно, вы правы. Любой разумный человек. Верно подмечено. Он ненадолго замолчал. Я до сих пор не выразил вам соболезнования по поводу смерти вашего мужа. Михаил был золотым человеком. Какой полет мысли? Гений политических комбинаций. Потеря для нации. Спасибо вам. Горло перехватило. Она часто-часто заморгала, пытаясь удержать непрошенные слезы. Это был первый раз, когда кто-то сказал о Михаиле что-то хорошее после его смерти. Не боялся гнева князя и сказал, что сожалеет. «Ваши слова очень много значат для меня». Она с благодарностью посмотрела на Дора, стараясь взглядом выразить свое признание. «Надеюсь, у вас не будет проблем из-за этого?» «Никто не знает, что я здесь. Мои стремления искренни». Я действительно беспокоюсь о вас. У меня есть друг Дора, один из служителей главной Халуги. Он может помочь вам. Когда пойдете туда, возьмите с собой розу, как знак вашего имени. Алую, как символ утерянного. Он вас узнает. Роза невольно вздрогнула. Перед глазами вновь вспыхнул образ, беснующийся Анастасией, выкрикивающий ругательство и приклинающий Мико. Алый цвет теперь стойко ассоциировался с грязью и болью. «Я не думаю, что это хорошая идея, простите». Она поспешно осушила свой бокал и поставила его на столик. В ушах все еще звучали призывы Анастасии к эфиру. «Я не хотел вас расстроить, Роза. Простите, если мой визит причинил вам беспокойство». Дор встал и низко поклонился. Не прошло и десяти минут, как Станислав отбыл, оставив женщину одну в расстроенных чувствах. Она вспомнила Михаила и всю свою прошлую жизнь, казавшуюся теперь чем-то далёким и нереальным. Прошедший разговор был живым доказательством того, что беззаботное и счастливое время действительно существовало. На следующий день было запланировано очередное собрание лучших людей. И с самого утра надлежало отправиться в замок. Заходя в тронный зал, она заметила маленькую кореглазую девчушку, выбежавшую оттуда с какими-то свитками. Дор Станислав был все так же любезен и вежлив, остальные доры по-прежнему старались ее не замечать. Князь сидел во главе стола и устало рассматривал своих вассалов. Это было странно, ведь обычно он предпочитал стоять. В этот раз обсуждали успехи Константина и его отрядов. Тому удалось разбить людей принца Ричарда, но держава отправила в сторону осеннего леса еще пять тысяч человек, и положение на юге страны стремительно ухудшалось. Все было бы гораздо проще, если бы Константину удалось захватить принцев в плен. Дор Антон, как обычно, сидел справа от нее и никогда не смущался вставлять свои комментарии, перебивая других. Если, конечно, говорил не князь. «Это бы разозлило державу еще больше», — возражал один из Доров, имени которого Роза никак не могла вспомнить. Судя по фамильным чертам, высокому лбу и вытянутому лицу, он принадлежал к дому Серой Скалы или был с ними в близком родстве. «Разразила? Вы уверены, что хотели сказать именно это?» Кукушка повысил тон и даже слегка вытянулся на своем месте. «Я всегда уверен в том, что говорю». Дор надменно скрестил руки, зло уставившись на оппонента. «Прошу, друзья мои, не нужно так шуметь». Князь, зажмурившись, помассировал виски указательными пальцами. «Ваш спор не имеет смысла». «Здесь нет Константина, чтобы предъявить ему претензии по поводу упущенного заложника. У нас есть какие-нибудь официальные комментарии от державы?» Он вернулся к Станиславу, ожидая ответа. «Только то, что я вам уже показывал, мой господин. Их требования не изменились. За исключением того, что у них новый претендент на трон?» Станислав коротко кивнул, инстинктивно втянув голову в плечи. Кажется, он и сам не заметил своего невольного жеста. Роза замерла, внимательно прислушиваясь к разговору. Остальные присутствующие, видимо, тоже не были в курсе происходящего. Только Антон расслабленной позой и вежливой улыбкой показывал, что ему, как всегда, давно известны любые секреты. Регина из дома Алых Маков заявила о своих правах на трон. После смерти дочери она остается единственной наследницей этого дома. — спокойно пояснил князь. «Это, конечно, очень неожиданно, но ничего не меняет. Народ любит вас, мой князь». Дормаксимилиан, сидящий с краю стола, заговорил впервые с начала собрания. «Народ любит сытые животы и мирную жизнь», — строго сказал князь. «В случае, если держава продолжит увеличивать число наступающих отрядов, единственным нашим выходом будет заманить их вглубь страны». Это сорвёт сельскохозяйственные работы. Помешать собрать урожай и может обернуться голодом. После этого народ посадит на трон любого, кто кинет ему горсть зерна. Он переводил взгляд с одного на другого, а затем обратился к Станиславу. Что с подготовкой к торжеству по случаю объявления меня единственным законным правителем? Мой господин, у нас запланировано несколько театральных представлений на Народной площади, а также было предложено устроить факельное шествие горожан. «Факельное шествие?» — задумчиво повторил князь. «Хм, мне нравится. Только вот у меня возникли вопросы по поводу объявления. Можно было бы устроить красивую церемонию? Коронация была бы отличным завершением. Корона вам будет к лицу, и потом...» Князь резко обернулся, отчего мужчина замолк на полуслове. Розе показалось, что остальные доры тоже перестали дышать. Она не понимала, что могло вызвать такую реакцию, но даже кукушка, казалось, побледнел. «Я предупреждал вас о том, что следующий, кто заикнется о короне, будет вздернут на Народной площади». Голос был тих и спокоен, а на губах играла улыбка. Он обращался ко всем дорам, но Роза неотрывно смотрела на Станислава. Краска моментально слетела с его лица, а нижняя челюсть отвисла, а плечи стали подрагивать. Остальные, впрочем, тоже выглядели не лучше. Никто из них не осмелился что-либо сказать. «Молчите». «Неужели не предупреждал?» «Хм...» Князь притворно задумался, а потом с преувеличенной радостью сообщил. «Ну, значит, теперь все будут знать. Стража!» Двери распахнулись, и охрана, стоящая за дверью, влетела в зал. «Отвести его на площадь и повесить!» Князь ленивым жестом указал на Станислава. Дор вскочил со стула и бросился в ноги к своему господину. «Прошу вас, повелитель, помилуйте!» Тот лишь брезгливо поморщился и подал знак стражникам. Те схватили вырывающегося мужчину под руки и поволокли в сторону двери. «У меня есть информация. Я знаю планы Регины. Отпустите, я все скажу вам. Она хочет переманить на...» Договорить ему помешал огромный кулак врезавшийся в солнечное сплетение. «Благодарю», — обратился князь к стражникам. «Перед тем, как вздернуть, отрежьте ему язык и повесьте рядом. Должно забавно смотреться». Роза зажала рот ладонью, пытаясь утихомирить рвущийся наружу крик. Никто из присутствующих не сказал ни слова, когда Станислава повели на казнь. Никто из них не посмел спорить, когда невинного человека осудили ни за что. Может, в этот момент так же, как и внутри нее, их совесть боролась с инстинктом самосохранения? Князь тем временем встал со своего места и прошел в конец зала, к тому окну, из которого была видна площадь. Если кто-то желает посмотреть казнь, то может идти. Никто из не двинулся с места. Роза пыталась глубже дышать, чтобы хоть как-то успокоить отчаянно колотящееся сердце и подступающие к глазам слезы. «Что?» — повернулся он к Дорам. «Никто не желает?» Его удивление было настолько искренним, что проняло всех. Стулья заскрипели мужчины стали поспешно кланяться и выходить прочь. Поклоны и прощальные фразы остались без ответа. Роза, поддавшаяся всеобщему порыву, отодвинулась от стула. Встала, на автомате разгладила складки платья и пошла вслед за остальными. Она не нашла в себе силы что-либо сказать на прощание. Лучшие люди шли организованно. Впереди уверенной походкой шагал тот самый Дор, которого она определила как представителя дома Серой скалы. самороза плелась сзади. Грудь сдавливала от переполняющих эмоций, дышать было трудно, и она то и дело хватала ртом воздух, как утопающий. Казалось, она предала Станислава два раза. Первый, когда смолчала в тронном зале, и второй, сейчас, послушно идя вслед за остальными, наблюдать за его казнью но как же еще? Князь хочет, чтобы это видели все». Несколько раз Роза замечала изумленные, испуганные лица работающих в замке людей. Процессия была не самой обычной, особенно если учесть, что пару минут назад по этим же коридорам проволокли одного из лучших людей. Чтобы не видеть реакции слуг, она опустила голову и смотрела только себе под ноги. Проходя через внутренний двор, она услышала истошные вопли и крики. По мере движения громкость звуков возрастала. На площади начала собираться толпа. Но, увидев Доров, люди расступились и отошли в сторону. Дор из дома Серой Скалы взял инициативу в свои руки и стал раздавать указания по поводу столбов. Станислав стоял на коленях, прижимал руки к рту, неразборчиво мычал и плакал. Несколько часов назад этот человек посмел выразить сочувствие по поводу гибели ее мужа. И вот теперь погибнет сам. Хотелось и сделать хоть что-то. Но инцидент с бессмысленной и глупой попыткой освободить принцессу был ещё свеж в её памяти. Мысленно проклиная князя и его жестокость, она уговаривала себя не разреветься. Тот, кто наблюдает из окна за этим представлением, не должен был увидеть её слёз. Столбы поставили быстро, слишком быстро. «Может, позвать служителя Халуги?» Роза с удивлением узнала свой голос. Хриплый, но достаточно громкий, чтобы услышали все. Командующий казнью Дор обернулся к ней, затем посмотрел в сторону замка, словно размышляя, одобрит ли это князь. «Не надо. Я сам прочту отходную». Вынес вердикт он, и стражники тут же подтащили Станислава. Тот тихонечко всхлипывал, но уже не сопротивлялся. «Слушай, внимай, баблизок час. Вспомни все, что ты успел сделать. Забудь о том, что сделать не успел». «Четверо приму твою душу и решат, достойна ли она перерождения. Проси их о милости, они сжалятся над тобой». Роза отвернулась, стараясь не слушать монотонной речи. Поразительно, как за такой короткий промежуток времени могло собраться так много народу. Она непроизвольно сделала несколько шагов ближе к стражникам. Сложно будет пройти обратно без них. Взгляд зацепился за юную девушку в штопанном платье из грубой ткани. У нее на шее висел переносной лоток, на котором лежали маленькие букетики цветов. Девушка то и дело оборачивалась и с кем-то переругивалась. С таким подносом ее постоянно кто-нибудь задевал. Дор тем временем закончил читать отходную, и Станислава подвели к петле. Помоста сооружено не было, поэтому толпа подалась вперед, чтобы лучше видеть. Цветочница оказалась совсем близко к ней. Приговоренного поставили на чурбаны надели на шею удавку. Командующий дор без каких-либо предисловий махнул рукой, и один из стражников выбил опору из-под ног Станислава. Веревка натянулась, послышался хруст, тело безвольно обмякло и повисло. Толпа издала дружный, раздосадованный выдох. Видимо, все надеялись, что конец не будет столь быстрым. Зрелище дрыгающего ногами и дергающегося тела Должно было стать неплохим увеселением для простолюдинов. Роза никогда до этого не видела повешенных. Король Георгий предпочитал не делать казни всеобщим развлечением. Белый князь, очевидно, придерживался иной точки зрения. Лучшие люди обменялись несколькими неуверенными фразами, а затем кто-то приказал принести длинную бечевку. Роза почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Князь велел повесить язык Станислава рядом с ним. Она отвернулась и встретилась глазами с цветочницей. «Купите букет, Дора», — улыбнулась ей девушка. «Всего золотой». Дора приподняла вопросительно бровь, спрашивая взглядом, «За что же такие деньги?» «Весна же еще. Теплица дело хлопотное», — пожала плечами девушка. Роза рассеянно мотнула головой. В любом случае у нее не было с собой ни гроша. Настырная цветочница, впрочем, не желала сдаваться. «Не хотите букет? Возьмите розу. Звуки собственного имени заставили напрячься. Несколько секунд она не могла понять, откуда простолюдинка могла знать ее, а затем услышала голос Станислава, звучавший в ее голове. «Возьмите с собой розу, как знак вашего имени, алую, как символ утерянного». Она огляделась. Ближе всех к ней сейчас стоял Антон с беспристрастным лицом, наблюдая за покачивающимся телом. «Даме не пристало самой себе покупать букет». Голос звучал неестественно и чересчур весело. «Дор, Антон, купите мне, пожалуйста, цветок». Роза поразилась, как смогла попросить о подобном фактически постороннего человека и при этом не сгореть от стыда. Кукушка вздохнул и, похлопав себя по карманам, вытащил красивый кожаный мешочек, украшенный черным селезнем. «Вон ту розу», — указала она. Белокурая девушка получила монетку, и Антон, не глядя, передал Розу. Он ненадолго замер, словно хотел что-то сказать, но, очевидно, передумал и ошел в сторону. Дора вдохнула аромат и прижала бутон к губам. Это успокаивало. Прошло еще минут пятнадцать, прежде чем лучшие люди решили, что могут позволить себе уйти. Никто из них не хотел задерживаться. Дойдя до замка, каждый направился в свою сторону. Она свернула направо вдоль каменных стен, и завернула под сводчатые арки. главная халуга была рядом. Здание было большим, помпезным, но останавливаться, чтобы в очередной раз восхититься его величием и красотой, было некогда. Внутри оказалось пусто. Казнь оставила равнодушным никого из замка и окрестностей. Кажется, все, кто мог, отправился на Народную площадь. В руке все еще был зажат цветок. Она прошла вперед к алтарным столбам с символами четырех, и опустилась перед ним на колени. Жаровни в углах тихо шипели тлеющими углями. Когда она молилась в последний раз? Перед первым замужеством? Михаил никогда не одобрял излишнюю набожность, но Михаила здесь не было. А теперь не было и Станислава, что ещё недавно целовал её руку, следуя старым, привычным для них обоих манерам. «Вам помочь?» Слева от неё стоял высокий худощавый служитель, в традиционном балахоне с глубоким капюшоном. Вместо ответа она положила цветок перед собой. «Дора-роза?» — тихо спросил служитель. Она кивнула. Мужчина нахмурился и, оглядевшись, подошёл вплотную. «Я уже слышал про Станислава. Вернее, слышал его самого», — зашептал служитель. «Мне нельзя тут больше оставаться. Князь безумен. Его нужно остановить». Так завещали четверо. «Жертвы не должны быть напрасными. Я знаю о вашем муже». Он вытер с лба, выступившие капли пота, и Роза заметила, что у него не было большого пальца на левой руке. Это был знак жертвы, принесённой для спасения людей от эфира. В голове тотчас же вспыхнули строчки старых легенд. Тогда первый из четырёх отнял у себя большой палец и положил его на границе с северной пустошей. Из его кости вырос большой горный хребет. «Отрубание пальцев никогда не было популярно даже среди служителей, но это было символом жертвенности и верности. Разве мог такой человек ошибаться?» Служитель сунул в её руку маленький пузырёк и шепнул. «Достаточно одной капли». Послышались шаги и громкие голоса. Они нарушили их уединение, и мужчина, спрятав голову под капюшон, поспешил скрыться за маленькой дверью слева от алтарных столбов. «Остановите, князя!» шепнул он ей напоследок. «Воля четверых должна быть исполнена». Роза встала с каменного пола и, двигаясь словно во сне, вышла обратно на улицу. Пузырёк с неизвестным содержимым жёг ладонь. Нужно было быстрее от него избавиться. Неожиданно путь ей перегородила маленькая девочка. Большие карие глаза подозрительно осмотрели её. «Господин желает вас видеть. Вы ведь Дора Роза, да?» Она кивнула. Соображение, что она идёт не куда-нибудь, а к тому, кого остановить велели сами четверо, пришло не сразу. Но когда девчушка привела её к охраняемой, двумя широкоплечими стражниками комнате, стало окончательно не по себе. Казалось, что князь обо всём узнал, и следующая казнь будет непременно её. Стража распустилась, пропуская её. В комнате оказалось пусто. Вот только сердце окончательно ухнуло куда-то вниз». Большая кровать с балдахином не оставляла сомнений в том, что это личные покои. Это не было хорошим знаком ни при каких условиях. Малышка с похвальной для ее возраста расторопностью и аккуратностью принесла поднос с фарфоровым чайником и маленькие сдобные булочки. Сразу после этого, не потрудившись наполнить чашки, она выбежала из комнаты, оставив розу одну. Дора немного посидела на прикроватном стуле. Затем она прошлась по комнате, думая, где можно спрятать проклятый пузырёк. То и дело, прислушиваясь к происходящему за спиной, она подошла к чайным приборам. «Достаточно одной капли», — прошептала она вслух, слегка приоткрыв склянку. «Неужели ты и вправду хочешь это сделать?» — обратилась она к самой себе. Послышался шум за дверью. Паника охватила её, и Роза не нашла ничего лучше, чем бросить пузырёк в чайник. Дверь распахнулась секундой позже. Белый князь вошёл внутрь комнаты и ослепительно улыбнулся. «Как хорошо, что ты здесь, Роза!» «Вы приказали прийти». Она нервно приподняла уголок губ. «Ваше настроение улучшилось, князь?» «Определённо. Ничто так не бодрит, как хорошая шутка». «Шутка?» «Сказать, что она была поражена, не сказать ничего». «Вырвать Станиславу язык и повесить Дора на Народной площади — это была хорошая шутка?» «Что же тогда в представлении князя шутка плохая?» «Ну да, получилось весьма забавно, не находишь?» Невинно поинтересовался мужчина. «Если я скажу, что мне было совсем не смешно, вы со мной так же пошутите?» Роза не представляла, откуда взялась смелость, но фраза прозвучала раньше, чем она смогла осмыслить ее конце концов у нее есть полный отравы чайник. Можно будет умереть раньше, чем вбегут стражники, готовые повесить ее рядом со Станиславом. «Кажется, с чувством юмора у тебя туго», задумчиво сказал князь. «Или ты вправду считаешь меня эдаким тираном-самодуром?» На этот раз она прикусила язык вовремя, не дав себе ответить согласием на эту провокацию. «Думаешь, я действительно убил бы приближённого человека только из-за того, что тот неверно подобрал слово в разговоре со мной?» Мужчина подошёл совсем близко. Его голос, понизившийся до шёпота, пробирал до костей. «По-моему, вы делаете всё, чтобы другие в это поверили». Близость князя нервировала и заставляла самообладание капитулировать. «Ох уж эти женщины!» Он насмешливо рассматривал её, как какую-то диковинку вроде бы чувствительные создания что же тогда никак не можете почувствовать момент когда надо замолчать роза смотрела на него снизу вверх пытаясь понять что же происходит ее позвали чтобы поупражняться о вязвительности или же чтобы сказать что станислава убили не просто так а по какой то причине она облизала губы следя за кончиками светлых ресниц собеседника этот человек был самым невероятным и непонятным из тех с кем ей доводилось встречаться. Он отдал приказ убить ее мужа, так как тот поддерживал алых маков. Он спас ее сына от все тех же алых маков. Он попытался защитить осенний лес от вторжения державы, действующей от имени проклятых алых маков. Роза судорожно сглотнула, осознавая весь ужас того, что она сделала. «Хочешь булочек?» Князь сделал шаг назад и непринужденно взял одну из пышек. Новая кухарка просто волшебница. Если бы я не знал точно, то решил бы, что она продала душу Эфиру в обмен на рецепт этого теста. Ты должна попробовать. Я ем их уже неделю. Вкусно, как в детстве. Кажется, скоро вместо белого меня будут звать Толстым. Он весело засмеялся и потянулся к чайнику, чтобы наполнить чашки. Образ того, как кошмар и ужас осеннего леса самодовольно смакует булочки, был определённо забавной картинкой. Но Роза не смогла удержать его надолго. Ей нужно было остановить мужчину. Она кинулась к чайнику, протягивая руку вперёд и выхватывая ручку. «Позвольте мне!» Неуклюже выдавила она, дёргая на себя посудину. Внутри звякнула склянка, князь удивлённо отпустил чайник, и дора по инерции отступила назад. Она налетела на столик с подносом и опрокинула его вместе со всем содержимым. Чайник упал сверху, разбиваясь на тысячи мелких осколков. Роза замерла, испуганно глядя на князя. На миг ей показалось, что его глаза потемнели, и сейчас он, если и не отправит на казнь, то уж точно прикажет всыпать плетей. «Мой князь, прошу прощения, я все исправлю, я...» Руки мелко подрагивали от страха. Вода была достаточно горячей, но не настолько, чтобы получить ожог. Платье, пропитанное отравленной водой, сделалось грузным и тяжелым. Пузырька нигде не было видно, возможно, он тоже разбился вместе с чайником. «И как же ты собираешься исправлять?» Приподнятая бровь на спокойном лице не внушала оптимизма. «Я могу прибрать тут», — без особой надежды предложила Роза. Князь шагнул к ней навстречу и протянул руку. «Не стоит так переживать из-за разбитой посуды». Он резко потянул ее на себя, заставляя подняться. «Спасибо. Все в порядке. Хотя, знаешь, я начинаю думать, что недооценивал зоркого Князь улыбнулся, неотрывно смотря ей в глаза. Пользуясь моментом, она скользнула взглядом по его лицу. Черты были настолько безупречны, что тянуло прикоснуться к ним, чтобы убедиться в отсутствии иллюзии. Ровный прямой нос, аккуратно очерченный рот, зацепившись взглядом за губы, Роза невольно сглотнула. «Думаю, любой из ваших людей будет рад служить вам», — тихо проговорила она, все еще не отрываясь от губ князя. «А ты? Или я пока еще не имею права отнести тебя к своим людям?» Мужчина говорил, не меняя расслабленного выражения. «Я исполню все, что вы прикажете». «Так уж и все». В его голосе проскользнула легкая обида. Он снова вздохнул. На самом деле, зорки меня просто разбаловала. Я слишком к нему привык. Это одна из причин, почему я решил отослать его. Боитесь привязанностей? Не в этом дело. Когда рядом человек, которому ты доверяешь как самому себе, с которым можешь говорить о чем угодно, очень легко забыть, что вокруг есть и те, кто мечтает воткнуть нож в спину. Роза напряглась, чувствуя, как похолодели кончики пальцев. Ей вспомнился вчерашний визит Станислава. Знает ли о нём князь? И как скрыть то, что она пыталась сделать сейчас? Мужчина протянул руку к поясу и достал короткий кинжал. Роза коротко вскрикнула, но мужчина прижал указательный палец к её губам и улыбнулся широкой безумной улыбкой. «Ну что ты, я не собираюсь причинять тебе вред. Просто маленький эксперимент». Он взял ее руку и осторожно вложил в нее кинжал. Роза чувствовала, как трясется, но не могла ничего поделать. Рукоятка оказалась неожиданно теплой и тяжелой. Князю пришлось держать ее, иначе бы она выронила оружие. Он приставил острие к своей груди. «Признавайся, ты же мечтала об этом? Убить узурпатора? Отомстить за мужа, вот он, твой шанс!» Роза чувствовала, что горло перехватывает. Она с трудом стояла на ногах, она несколько раз открывала рот, но так и не смогла произнести ни звука. Ей было страшно, ей было больно. Она не желала этому человеку смерти. «Я не хочу ждать удара в спину. Если ты хочешь со мной покончить, самое время это сделать. Ну уж!» «Я даже не сопротивляюсь. Просто сделай это!» «Прошу вас, пожалуйста...» «Моя милая, маленькая, глупенькая Роза!» Он поднял руку к ее лицу и принялся водить по нему указательным пальцем, то ли поглаживая, то ли прочерчивая на нем извилистые дорожки. «У меня есть кое-что, что облегчит тебе решение». Князь изящно махнул кистью. Роза вскрикнула и с силой вцепилась в кинжал. На нее смотрели неестественно голубые глаза на иссохшем бледном лице.